Творческое имя «Огонь-вода» и оптоволоконные трубы. После долгих мук творчества во время сочинения псевдонима следует очередной важный этап, который показывает, насколько эффективными оказались эти муки и было ли при них вышеупомянутое творчество. Все правильно. Я говорю о проверке на совпадение имени с помощью вездесущего и всезнающего интернета. И если похожий никнейм существует, то любой поисковик тут же выдаст вам все родственные варианты. При разнице всего в одну букву с именем другого диджея смело отрекайтесь от придуманного. Себе дороже. Потому что рано или поздно всплывет вопрос о том, у кого имя появилось раньше, кто у кого заимствовал и так далее до бесконечности. А то и вовсе кто-нибудь заявит, что фантазии у диджея хватило всего на одну букву. Потому как за основу было взято уже существующее имя другого артиста. В моей практике был случай, когда один из диджеев, из этических соображений, не буду называть его творческое имя, попал в весьма интересную ситуацию. Для примера назовем его DJBC. Две буквы. При этом в мире существовал относительно известный DJBC. Шесть букв. Невооруженным глазом хорошо видно, что в первом варианте две буквы, а во втором шесть. Если сравнивать слова по совпадениям, то совпадают только две буквы. А вот если уже произносить эти имена вслух, как я, в общем-то, и сделал, то оказывается, что никакого различия нет. И тот BC, и этот. Но самое смешное, или обидно, не в этом, а в том, что как раз-таки у моего знакомого диджея еще до того, как он стал играть в клубах, было прозвище BC. За этими буквами скрывается его фамилия и имя. Зарубежный аналог, если можно так выразиться, не такой уж популярный и раскрученный диджей, чтобы на его имени можно было бы сильно нагреться. Лично я в этой ситуации усматриваю лишь неудачное стечение обстоятельств. И не более того. Но кроме меня есть другие люди и, соответственно, другие мнения. Так, однажды я невольно стал свидетелем разговора в одном из музыкальных магазинов нашего города. Покупатель в беседе с продавцом негромко возмущался тем фактом, что, дескать, некоторые гомельские диджеи совсем потеряли стыд и нагло копируют зарубежные псевдонимы в надежде на глупость и неосведомленность клаберов. И тут же подкрепил свое утверждение, произнеся вслух псевдоним BC. «Услышав это, я только слегка сам себе улыбнулся». Когда же я передал по неволе суть вышеописанного диалога, то первым, что услышал после, был вопрос, верю ли лично я ему в том, что эта ситуация с именем, пусть и неприятное, но совпадение, а ненамеренное заимствование. Я полностью разделил его точку зрения, заметив, однако, что большинству этого не докажешь. Хоть сто справок бери. Кстати, имя менять он не стал. Что ж, это его право. Еще спустя пару лет эта история получила продолжение. На одной из музыкальных сборок, выпущенных официально, присутствовала работа некого DJ BC. Я не знаю, кто прячется за новым именем, тот же самый BC или новичок, но уж точно не мой знакомый диджей. Чтобы избежать таких ситуаций, всегда проверяйте свое имя на совпадение с помощью поисковиков. И не стесняйтесь просматривать результаты поиска самым тщательным образом. Хотя очень похожие псевдонимы и слова, поисковик обязательно выдаст уже первый первыми строчками.